Глава 19. Оборона Ярен не ругал Кандара, нарушившего его приказ и впустившего императорского лекаря. Тем более, что многострадальный товарищ еще не совсем отошел от по ледяной магии, превратившей его в статую. Пострадала и Мара, получившая сильный удар по голове, и даже крошка Зи. Эйха пыталась привести Кандара в чувство и обожралась магией до обморока. И тем более нечего было ворчать на принцессу, позволившую взять у нее драгоценную кровь. Толк-то ругать после того, что случилось. Полуинсей сам виноват. Покинул свой пост. Решил спасти глупую шаунку, вопреки клятве охранять дочь Роберта. И теперь, когда Виолетте был причинен явный вред магическая клятва сочла, что виноват прежде всего младший лорд Ярен Фьер Ирдари, и жгла его беспощадным огнем в том же месте, где у девушки была поранена рука. Этот телохранитель еще вовремя успел. Страшно представить, сколько крови мог выкачать из наивной девчонки так называемый лекарь. Мало его Ерен отделал. Ловкий гад успел нырнуть в снежный портал. Небольшой порез на девичьей руке полукровка быстро излечил. Кандара тоже почти привел в чувство, как и Мару. Малышку Эйха оставил сладко спать. А вот помощника лекаря, грудью защитивший своего мастера и поймавшего брошенный Ереном сельд, полукровка крепко-накрепко привязал к стулу в коморке телохранителей. Вынув парализующий сельд, ученик Вейриена остановил пленнику кровь, Потом парой оплеух вернул ему сознание и приступил к допросу. Это была неприятная процедура. Ерен терпеть не мог насилия над слабыми, а молодой Ласх был совсем хил и слаб, как девчонка. Но даже рагор не гнушался жесткими допросами врагов. Впрочем, его ученик избрал иную тактику. Мы же с тобой одного возраста, парень. Вполне можем стать друзьями, правда? А у друзей нет друг от друга секретов. Зачем вам понадобилась кровь принцессы? Для какого-то ритуала? Разумеется, ученик целителя, назвавшийся именем Милифх, ничего не знал, а то как же. Он же всего лишь подручный, мелкая сошка. Таким тайн не доверяют. Но Горец, на первый взгляд, никуда не торопился, хотя глубоко в сердце зрело предчувствие беды. «Ну, хорошо, миливх», — отступился Ерен-дознаватель. «Так волна отступает от берега, чтобы нахлынуть с новой силой. Не хочешь рассказать мне как другу, давай попробуем иначе? Представь, что ты ученик, а я твой учитель». Как бы в задумчивости Ерен играл сельтом, отражавшим в глаза ласха блики факелов и жаровни, отодвинутой в дальний угол». И только белый Вейриен мог бы заметить, что рисунок отраженных зайчиков совсем не случайен, а создает вокруг пленника эфемерную световую сеть. Белая магия света могла быть воистину коварной. Взгляд ученика Рагора оставался радушно спокойным, голос тихим, но твердым, вопросы неиссякаемыми. «Они лились, как вода на мельницу!» и воля завороженного пленника постепенно размягчилась, язык развязался и начал молоть, как жернова. И пусть Ерен так и не узнал всего, но теперь у него имелось запечатленное в зерне памяти признание свидетеля, что император Алэр – великий маг и ученый, что в его тайных лабораториях создается из мертвого льда и снега живое, точнее, пока псевдо-живое. И имя этим созданием — Снежить. Ироданте слышал. Уточнил Горец, хотя прекрасно чувствовал присутствие духа предка. «Снежить мы уже видели. Сообщи нашим, тут явно темный след. Кто еще мог научить синего мага создавать псевдоживое? Это еще одно косвенное доказательство, что Алэр находится под темным воздействием» ученик целителя рассказал и об императорской коллекции заготовок с лицом и фигурой принцессы Виолетты, за состоянием которых поручено следить его учителю, императорскому лекарю Дихию, словно это живые девушки, а не будущая Снежить. «Зачем же нужна императору армия Снежити с лицом его невесты?» – вслух задумался полукровка. «Как ты думаешь, а, ученик-лекаря?» Но как зачем? Это ж традиция, учитель, чтобы у императрицы, ни ласхини по рождению и даже ни магини были двойники на ритуалах и празднествах, дабы сберечь ее жизнь. Раньше-то в священные храмы ласхов не допускались ни люди, ни маги иного цвета пламени. Вместо них отправляли снежных баб. Но наш великий владыка усовершенствовал кукол до полной неотличимости». Они двигаются и говорят, как живые. Они даже могут быть теплыми, как простые люди из настоящей плоти. Но ц это пока тайна. Никто из подданных не знает, как выросла сила императора. Тут нет подданных императора. Никто не узнает, — успокоил горец. А ты и помнишь, зачем нужна кровь принцессы, а, ученик? Лас хморгнул осоловелыми глазами и поторопился с ответом. — Конечно, помню, учитель. Любой древний ритуал скрепляется кровью. А уж императорский священный брак все непременно. Чтобы не брать невесту прямо на алтаре, на глазах у всех, жених берет у нее заранее несколько капель крови и во время ритуала бросает в огонь очага магии. Только тогда, если пламя примет жертву, брак считается свершенным. А у принцессы Виолетты и нашего владыки совсем скоро свадьба с... с... Ученик широко зевнул и свалился бы со стула, если бы не был привязан. Так внезапно и мгновенно уснул. Ерен проверил пульс. Тот бился неестественно медленно. Значит, сработала все же магическая защита у болтуна, как не обманывал ее полуэнсей, и сработала на самом важном. Какое слово не успел сказать пленник? Се... «Совсем скоро свадьба. Се... сегодня?» В тот же миг не успел Ерен пристроить спящего свидетеля на диван, в караульной появился Кандар. И по его возмущенной физиономии сразу стало ясно, что товарищ без стеснения подслушивал, оставаясь невидимым на тропе духов. И почему-то Дерриан Ирдан не счел нужным предупредить своего младшего лорда». «Твой наставник научил тебя тайному и запретному знанию гипноза?» Слегка неприязненно и в то же время завистливо спросил Кандар. «Это преступление против разума. И часто ты позволяешь себе воздействовать на чужий разум?» Фу, «Как же не вовремя взыграла ревность чистокровного Риена!» Вздохнул про себя полукровка. не «Видишь ли, Кандар...» «Любой человек воздействует на разум другого человека, стоит только ему открыть рот и заговорить на понятном собеседнику языке. Для этого даже не обязательно быть магом». «Не вздумай меня обманывать. Я видел, что этот парень был под гипнозом». «Разве?» — искренне удивился Фьер Ирдари. «А мне казалось, юноша просто дружеским не доверился». «Послушай, Кандар, у нас нет времени на споры. Принцесса в опасности». «Леди Виолет всегда в опасности, с тех пор, как мы пересекли границу империи», — парировал младший лорд. «Этот парень не успел сказать кое-что важное. Ты слышал? О том, что свадьба Виолетты и Алера совсем скоро, я полагаю, сегодня. Невозможно. Тут толпились бы камеристки и придворные дамы, но никого нет. Да и какая может быть свадьба, когда император и кронпринц едва живы, принц Дайер мертв, и потому в империи должен быть траур?» А вместо этого принцесса Эмерит вместе с со Асарами собирается взять власть в свои руки. Самое время, друг мой. Мрачный ритуал императора магический. Пламя упрочит его силу. церемония отвлечет и успокоит народ. Император покажет, что жив и при власти. Причем, если Аллер провернет это с подменной невестой, то обряд будет иметь законную силу. Ведь совсем недавно принцесса Виолетта согласилась на это. И мы согласились». А если старый интриган захочет и брачную ночь? И как назло, и генир выбыл из игры. Что же задумал Алэр? Ерен, бегавший кругами по комнатушке, резко остановился. Что ты тут делаешь, Кандар? Я же велел тебе глаз не спускать с принцессы! Он ринулся в покое Виолетты и облегченно выдохнул. Девушка полулежала на диване и читала мари вслух с выражением, явно гордясь своими умениями. И Ерен снова почувствовал укол неприязни к отцу Виолетты, вымещающему ненависть к навязанной ему в жены горной ведьме Хелине на их дочерях. При виде телохранителя Виолетта закрыла книгу. На обложке крупными рунами сияло название «История Северной Империи для детей». Ну что ж, надо с чего-то начинать. «Что-то еще случилось в Ерэрдаре?» — поинтересовалась Летта. «Моя камер Фрейлина вернулась?» Пока нет, вашего высочество. Магия леди Исабель понадобилась для лечения императора. Боюсь, это надолго. — Понятно. Кивнула девушка и опустила глаза, но полукровка успел заметить мелькнувший гнев. Лето отложила книгу, запахнула поплотнее на груди шерстяную шаль. Мой жених своего добился. Я осталась без подобающей свиты. Боюсь, мне придется принять помощь принцессы Эмирит, вернее, ее приближенных дам. Это будет ошибкой, миледи. Лучше уж принять предложение принцессы Осияны. Не получится. Осияна слишком мала, чтобы распоряжаться своей свитой. Да и зачем мне ее няньки? Во избежание насмешек и недоразумений мне нужны обученные полному притворному этикету фрейлины. Это самое малое из наших проблем, принцесса полагаю, император больше притворялся немощным и переиграл и нас, и своих внутренних врагов и заговорщиков. — Что вы имеете в виду? — Аллер слишком хитер, чтобы сдаться. — Кровь, которую вы позволили у себя взять, но вас не было рядом, Фьер, — упрекнула Виолетта. — Нет мне прощения, — покаянно склонил голову Ярен. «А потому нам нужно приготовиться к худшему, к тому, что император потребует от вас подтверждения брака». «Что?» — побледнела Летто. «Но...» «Думаю, в данный момент вашу роль исполняет леди Исабель. Вы сами дали согласие на подмену, а ваша кровь позволит провести ритуал, как если бы вы сами стояли у алтаря. У нас остались только две зацепки для того, чтобы оспорить брак. Первая... Отсутствие свидетелей со стороны Гордорунта и Белых гор. Впрочем, мы не знаем, кого притащит в свидетели Алэр в обход этого условия. Мало ли пленников в тайных ледяных застенках. Но этого мало, чтобы считать недействительным ритуал, если магия севера его примет. Я читала правила. А вторая зацепка? Вторая — не дать завершить брак консумацией. Это покраснело, но упрямо закусило губу и сжала кулачки. Ни за что. «Я... я лучше умру!» «Этого мы не допустим. Мы поклялись охранять вашу жизнь и честь. Кроме того, если вы, не будучи реенной и не обладая белой магией, совершите такую глупость, как добровольная смерть, нас скандаром в тот же миг убьет данное вашему отцу клятва. А я еще ничего не успел сделать в этом мире», — усмехнулся полукровка. «Нет, это не выход. Простите». «Я должна была помнить об этом, но у вас ведь есть идея в ер конечно Их две. Мы, например, можем похитить вас и спрятать для начала на тропе духов. Причем теперь вам не надо будет расплачиваться с духами самой. Я нашел способ оплаты помощи предков, который не навредит никому из горных детей. Больше никогда. Но есть еще одна идея. Видите ли... «В договоре не сказано, что вы должны выйти замуж именно за алера Вер Лартаэна. В договоре фигурирует император Севера, и если им станет кто-то другой...» Неожиданно летто звонко рассмеялась. Ха -ха -ха -ха. «Например, принцесса Эмерит! Боюсь, мой брат и король Лайрин никогда не даст огненное благословение за неимением детей от такого брака. Да и владыка Севера Алэр никогда не отдаст власть, пока жив». Он слишком любит власть. Больше всего на свете, больше своих детей и даже больше самого себя. «Вы мудры», — поклонился Ерен. «Если бы», — с горечью возразила девушка. «Я с рождения видела почти такое же чудовище на троне. С той разницей, что мой отец больше всего на свете любил свою магию и своего единственного сына, который ее унаследовал». Роберт Сильный хотя бы был способен любить. «И он искупил все свои грехи в ночь святых огней!» «Да, искупил!» Виолетта вздохнула, а на длинных ресницах девушки повисла капелька слезы. «Но мы ушли в сторону, ваше высочество!» Спешно отвлек принцессу Ерен, не выносивший женских слез. «Нам не справиться с императором без сторонней помощи, если Аллер придет за вами. Сегодня решающая ночь!» Рука Виолетты коснулась выреза платья, с изнанки которого был прикол от принца Игинира. «И нам уже не у кого просить помощи», — вздохнула девушка. "Кронпринц принц болен, а кроме него никто не сможет». «Есть еще принц Нейнир, который собирается выступить обвинителем против императора, а значит, его высочество на нашей стороне. Но нам некого отправить к принцу с просьбой». «Вас я не оставлю ни на миг. Если бы я мог не только читать послания зримой речи от Рамасхи, но и отправлять их любому ласху!» Задумчивый взгляд телохранителя остановился на Эйха. Но снежные драконыши неразумнее младенцев, и уж они точно не владеют зримой речью. «А у вас ведь есть подарок от кронпринца, вашего высочество? У меня есть защитный амулет. Он даже смог укрыть меня от червеящера!» А, «Значит, уже потратил резерв и бесполезен. Прошу вас отдать мне эту вещь. Я попробую передать амулет с Эйха принцу Неиниру. Он неплохой боевой маг. Надеюсь, может и считать остаточные ауры. И, полагаю, сможет понять, что вам нужна его помощь. Правда, принц не настолько, скажем так, хитроумен. Но я напишу записку, в которую и заверну амулет» и молитесь вашему безумянному, чтобы Эйха и Нейнир правильно поняли, что от них требуется. Да, Ярен был невысокого мнения об умственных способностях прямолинейного солдафона, среднего сына Алера, впрочем теперь уже младшего, до рождения очередного императорского наследника. Но написать записку и прикрепить ее к ошейнику Эйха-младший лорд не успел, В комнату ворвался перепуганный Кандар. «Ярен, там... Простите, принцесса, за нарушение субординации, но дело срочное!» «Да говорите же!» — нетерпеливо топнула ножкой Летта. «Там, на лестнице... Я такого еще не видела, они пока не нападают, но все наши замки и магические запоры, вся наша защита оказалась против них бесполезна. Лучше тебе увидеть самому!» «Оставайся с принцессой и забаррикадируй дверь!» — скомандовал Ярен, вернул кольцо Роберта камнем наружу, активировал и ринулся навстречу новой напасти. Горец прыгнул по тропе духов, и спокоив сквозь дверь, не потревожив последнюю, и ошеломленно замер. Показалось, что ледяные стены сдвигаются, медленно поглощая и лестницу, и холл, Но через миг Ярен осознал, что это преображаются сами стены, состоявшие из векового льда. Из них вырастали, громоздясь друг на друга, чудовищные, безглазые, зато шестирукие твари с острейшими пиками в когтистых лапах. Огромные пасти лязгали острыми игольчатыми клыками, но продвигались чудища почему-то медленно, словно преодолевая чье-то невидимое сопротивление». Вряд ли защита двух юных неоперившихся магов могла их так сдерживать. Защитная сеть была давно разорвана и сметена. «Ирдан, что это?» — полукровка позвал духа покровителя. «Какая-то разновидность снежити?» Дерриен угрюмо отозвался. «Это не боевая постась ласков, но и не снежить. Снежить относительно разумно, а это всего лишь форма боевой синей магии». Во время войны с Империей мы столкнулись с подобной атакой, но более слабой. К тому же Ласхи тогда попытались управлять горным льдом Белогорья, и, разумеется, потерпели поражение. Тут их собственный строительный материал, поэтому мы помешать не сможем. И бесполезно уничтожать это поштучно. Обломки будут срастаться в монолит, пока не уничтожен управляющий ими Максоздатель. «Ирдан». «Передай Дериэну Кандара, чтобы они были наготове в любой миг увезти Виолетту на тропу духов». Дух предостерег. «Она не Риэнна. Она не сможет». «Виолетта дочь Риэны». «И что? Принцесса не нашего рода и не рода Кандара. Вы не брали ее под покровительство ваших родов». «А мать девушки давно не откликается на призыв Белогорья и не сможет гарантировать безопасность дочери на тропе духов». «Для принцессы и ее рассудка это слишком рискованно». Но не в такой момент спорить с упрямым полукровкой. Я беру на себя все риски, Дриен, плачу жизнью. Ох, и дурак же мне достался в потомках! Простонал Эрдан, но приказ немедленно исполнил. Долго беседовать им, разумеется, не дали. Почуяв тепло живого тела, ледяной кулак из сотен пальцев, каждый из которых был оснащен пастью, попытался схватить врага, как мошку, в кулак, но поймал только воздух. Тут подходила лишь тактика мерцания, когда Риэн в единой связке с Риэном переносится по тропе духов на шаг два, дезориентируя противника и нанося удар сельтом. Но эта тактика хороша с живым врагом. С безмозглыми созданиями изо льда, управляемыми кем-то остающимся за пределами поля боя, она бесполезна. Все равно, что отбивать удар стального меча иголкой. Недосягаемый враг просто-напросто преобразует в орудие весь материал башни и раздавит всех защитников. И самое отвратительное, что пока Ярен тут защищает двери, враг может напасть в абсолютно любом месте». «Даже окно может внезапно превратиться в пасть ледяного монстра!» «Кто же его создатель?» Лихорадочно соображал Еренто и дело, выныривая стропы и отсекая сель там чересчур длинные когти вместе с лапами. Бессмысленное, в общем-то, занятие, полезное только в качестве совсем недолгой разминки. Алэр или Эмерит, решившие уничтожить невесту отца, пока император не добрался до Виолетты и не укрепил ритуалом свою магию и власть». Интуиция подсказывала, что вряд ли самодержец Севера избрал бы такой убийственный способ склонить невесту к браку. Скорее наоборот. Именно защита еще недавно самого сильного мага Империи до сих пор сдерживала атаку. Принцессе Эмирит и ее полярным волкам Асарам приходилось проламывать сопротивление ледяных же печатей на башне. И тут как с огнем, пожирающим самое себя. Нужно ждать, пока синяя магия сама себя поглотит. Лишь бы вся башня, не выдержав, не рассыпалась. Мне их не остановить. На контратаку не хватит сил, наверное. Хотя, если вспомнить императорские покои... Ерен покосился на кольцо Роберта с активированной, пышущей жаром искрой внутри алого камня. «Ирдан, надо, чтобы враг потерял осторожность и открылся. Я попробую контратаковать. Твоя задача — отследить его!» И началось форменное безобразие, как потом оценил безумную битву одиночки принц Рамасха. Ученик Верриена дополнил тактику мерцания тактикой рассветного кинжала. Сейчас Ярен атаковал не бесполезным сельтом, а огненной вспышкой кольца. И стоило ледяному зубастому отростку подтаять, следовало вспышка зеленого пламени, еще не отточенной обучением, но мощной инсейской магии напиравшему монстру текла вода, подтачивая заклинание неизвестного создателя или создателей. Напор синей магии усилился, вода снова превращалась в лед, но ее измененная полуэнсеем структура уже не позволяла использовать синюю магию для усиления монстра, и вода превращалась в панцирь, сковывающий движение колосса. «Я почуял их!» сообщил Ирдан уже изрядно запыхавшемуся, державшемуся только из гордости потомку. «Веди!» — приказал Ерен, и напоследок вспышкой расплавил самый грозный зубастый торос, так, чтобы перед вражеским орудием выросла стена преобразованного льда. Краткий миг перехода по тропе, и полукровка оказался в огромном ледяном зале, освещенном синим светом. У одной стены льды складывались в возвышение, увенчанное роскошным ажурным троном, переливавшимся бриллиантовым блеском, словно трон был целиком выточен из алмаза невероятных размеров. На площадке перед возвышением стояли в плотном круге почтенные полярные ласхи и сосредоточенно поддерживались силой, бушующие в центре синее пламя. На троне восседала прекрасная в искрящейся синей мантии – В ее руке был императорский скипетр, а на голове пока еще малая корона ледяной принцессы. Видимо, императорский венец Эмерит еще не решилась украсть, а скипетр позаимствовала для работы не иначе. Именно им ласхиня свивала языки пламени в плотный жгут и направляла в снежный портал, раскрытый над пламеняющим очагом. Им принцесса и координировала атаки невероятного монстра, созданного коллективной силой полусотни осаров. Безнадежно, с тоской подумал Ерен, оценив мощь врагов и собственный, почти опустошенный после столь длинного и бурного дня резерв. Хотя, почему бы не попытаться? У него был только один шанс, только один удар». Масха почувствовал бушующую неподалеку мощь пламени даже сквозь наведенный целителями глубочайший сон. Эта вспышка и вырвала крон принца из беспамятства. Но его собственной силы еще не хватало, чтобы прорвать целительный кокон, и генер метался внутри, как воздушный змей, то и дело прибиваемый к земле бурей, пока его не забросило в новое видение. Принц снова перенесся в лучшие из пережитых им дней жизни, в долину лета. Снова с восторгом наблюдал за изящной белоснежной фигуркой, танцующей между разноцветными гейзерами. Снова душу Ромасхи охватывал благоговейный трепет и предчувствие невероятной тайны. Он понимал, что вот-вот узнает нечто небывалое, невозможное, после чего его жизнь, да и жизнь всего мира Эалер, изменится безвозвратно. Но, как и тогда, тайна так и не раскрылась». Тогда прозрению помешал резкий и подлый удар Рагора, почти сбивший фигурку с ног. А сейчас... Сейчас воспоминание перенеслось на несколько минут позже, когда Рамасха, очарованный, завороженный, забывший обо всем на свете, кроме жажды понять и раскрыть поманившую чудом тайну, предлагал Лейрин руку и, как ему тогда казалось, сердце. Он снова слышал собственный голос, которому постарался придать гипнотическую силу. «Прекрасная леди! Не согласитесь ли вы стать женой кронпринца Севера и генира Алье Дитанвер Лартаэна? Я буду счастлив, если вы отдадите мне руку и, надеюсь, сердце. Мое сердце уже принадлежит вам!» Вот только вместо очаровательного черноволосого и вихрастого сорванца, одетого в костюм младшего горного лорда... Перед ним стояла сама ла Инриэль, последняя королева Белых гор. Но не такая, как на копии прижизненного портрета, хранившегося в книге королевских родов Эальра, а другая, с вышитыми на льняном личике лукавыми глазками, в точности как кукла, вымененная ромасхой у растерянного Дигера. Леди подумает... Улыбнулись нарисованные губы Лейнриэль и сощурились вышитые шелком изумрудные глаза. А в следующий миг, как оно бывает во сне, видение волшебным образом изменилось. Кукла стремительно уменьшилась и оказалась обычной игрушкой в руках смертельно бледной девушки. Кронпринц прекрасно помнил, что в долине лета вместе с Лейрин была маленькая фрейлина, нежная, как северный цветок, седмичник то есть блеклая и невыразительная, чья тонкая красота раскрывается не каждому. Но куклу держала та, которой в долине лета быть не могло — принцесса Виолетта. И фиалковый взгляд девушки был так горек, полон такого разочарования и боли, что ромасху словно ножом полоснула. И этот невидимый нож разорвал магический кокон, выдрав раненого из сна. «Что происходит?» — прохрипел он. Один из целителей метнулся к двери и, приоткрыв створку, громким шепотом позвал. — Сягрлан Вир! Его высочество очнулся! — Совсем иссякли лекари, раз на зримую речь не хватает сил, — понял Рамасха. Но через миг, поплеснувший враждебной магии до принца дошло, что в покоях установлен усиленный защитный полог блокировавший чье-то давление. Просочившийся выплеск пресекли стужей. Абрис их тел на миг стал видимым в магическом потоке. Но синеволосый Сиагр успел проскочить и преклонил колено перед ложем раненого наследника. — Докладывай, Ланвир! — поморщился принц, приподнимаясь на локте. — Но сначала ответь. — Где Кайш? — Ваш оруженосец тайно выслеживает аллера заявил Сиагр. И по этой открытости Рамасха понял, что вокруг него только свои уже когда-то успевшие дать клятву верности на крови. Впрочем, стужей, раз уж они здесь и на страже жизни наследника короны Севера, наверняка уже вынюхали и устранили и отцовских шпионов, и соглядатаев любящей сестрицы. Зачем? Ваш отец, точнее его правая рука, Сиагр Диас, вынес из сокровищницы парадную императорскую корону, после чего император вместе с леди Исабель исчез из своих потайных комнат. «Зачем ему сейчас парадная корона?» «Вот это мы и пытаемся узнать». «Стужи не смогли вас добудиться, и между охраной короны и охраной наследника сделали выбор в вашу пользу. Потому вся надежда на способности и боевую постать Кайша». «Я имел смелость приказать вашему телохранителю ни во что не вмешиваться, только наблюдать». «А чем занят лес?» Игенер обвел взглядом помещение. «Второго оруженосца отцовского соглядатая не наблюдалось». Вашего второго оруженосца внезапно разорвало на ледяные обломки в тот миг, когда он подносил вам чашу с лекарством. «Простите, мы не успели тут прибрать». Ланвир попинал какие-то обломки на полу. Целители определили потом, что в чаше был яд. А, терпеть не могу, бардак». «Стужей! Предатель ваш, забирайте!» И Игенер прикрыл ресницы, и по этому знаку за пару мгновений обломки льда и снежный прах с хрустом исчезли, словно их тщательно перетер зубами гигантский зверь. «Но, по всей видимости, за сокровищницей следили не только мы, но и принцесса Эмерит», — продолжил доклад Ланвир. «Потому что сразу после исчезновения императора из дворца ваша сестра и ее осары атаковали в ваши покои и гостевую башню». Вся сонная расслабленность мгновенно слетела с ромасхи «Гостевую башню? Леди Виолетта жива?» «Пока да. Как оказалось, гордорунскую принцессу охраняет и наша с вами защита, и горная и щиты вашего отца. Леди Виолетта нужна императору живой. Судя по магическим возмущениям, его многоликость провел брачный обряд с подменной невестой. Мы пока не знаем, признала ли обряд корона и магия Севера, но раз уже здесь... «Значит, брак не признан!» Воспрянул принц, лишь бы эмерит не успела добраться до Виолетты. И лишь бы отец не успел до нее добраться, обожгла его мысль. Подайте мне облачение и оружие. Ваше Высочество, вы еще слишком слабы, попытался возразить старший целитель, но принц зверски на него глянул и прохрипел. В боевой форме мне и одежда не понадобится. Но Леди Виолетта может испугаться. Даже в оранжерее я не стал пугать принцессу. Да и телохранители, леди, еще не знакомы с моей полной воинской ипостасью. «Гостевую башню атакует непрерывное заклинание ассаров многоглавый Эйхим!» Поторопился с подать принцу штаны и рубашку. «Ваше крыло, кстати, тоже, но тут мы успешно блокируем. Бессмысленно идти в башню. Нужно сразиться с и ассарами в тронном зале и остановить их, раз они имели наглость воспользоваться магией трона из Кипетра севера. «Тогда не будем терять времени!» Арамасха, едва успевший надеть штаны и накинуть рубашку, отшвырнул камзол, выхватил у ближайшего к нему ласха из охраны ледяной кинжал и... Хотелось бы ему помчаться, но, увы, ноги еще плохо слушались. И крон-принц поковылял к дверям, поддерживаемой силой и волей невидимых стражей стужеев. Сеагр Ланвир тяжко вздохнул, раскрыл снежный портал точно посередине пути принца до дверей. «Ваше высочество, порталом сподручнее, да и выход из покоев под непрерывной атакой, говорю же. Только вы печатью своей подтвердите, так просто в зал не войти». Ромасха кивнул с благодарностью и на ходу, превращаясь в дымчато-белого с лунными иглами-перьями дракона, прыгнул в портал. За ним последовали его соратники и невидимая охрана. Мощные магические потоки помешали раскрыть портал в центре тронного зала. Центр был занят бушующим синим пламенем и кругом полярных осаров. Пьедестал, увенчанный троном, тоже был защищен императорской магией, и Эмерит, с кипетром, направлявший немыслимую силу осаров за полярье в раскрытый над магическим очагом портал, была окутана аурой пламени и недосягаема для атаки. Ромас Хейланвиру удалось подобраться максимально близко, почти к подножию тронной лестницы но лишь затем, чтобы увидеть, как внезапно в воздухе рядом с троном и сосредоточенной дочерью Алера появилась стройная, знакомая до зубовного скрежета фигура старшего телохранителя Леди Фиолетты. Никто и моргнуть не успел, как Ярен, оставаясь висеть в воздухе, а значит, вне досягаемости ледяных ловушек тронных ступеней, взмахнул полупрозрачным сельтом, на котором невыносимо ярко сияла хорошо знакомая Рамасхи печать его младшего брата Рагора, и перерубил замороженное магией древко скипетра у самого Навершия. Миг, и произошли две непоправимые вещи. Вся мощь свитого в жгут магического пламени Осаров освободилась и свирепой змеей хлестнула по создателям, расшвыряв их по всему залу. Отдача была такой, что у магов лопались глаза и уши, разрывались сердца. Крики и стоны потрясли морозный воздух зала. И одновременно с этим Эмерит, не сумевшая справиться с отдачей, обломком разрубленного жезла выбила себе глаз своей же рукой. Полуослепленная она выронила обломок и закричала Но выпученный, оставшийся целым глаз мирит смотрел не на Ерена, уничтожившего символ императорской власти. Горца принцесса даже не заметила. Она, отброшенная взрывом к подножью лестницы, бездыханное тело молодого ласха со свернутой набок головой и торчавшим из груди навершием скипетра. Ледяное подобие копья пробило юношу насквозь. «Эй, Тан!» страшно закричала эмерит поднялась размазывая кровь по лицу левой рукой и вытянув вперед правую в которой все еще держала обломок скипетра алый от ее крови эй тан споткнувшись на верхней ступеньке принцесса покатилась на лестнице и упала рядом с трупом но эмерит была еще жива не выпуская обломок скипетра она поползла к мертвецу упала на него и горько зарыдала омывая возлюбленного и слезами и своей кровью. Ошеломленный и бледный Ярен, явно не ожидавший такого разгромного эффекта от одного единственного удара оружием учителя... «Как мог предатель Рагор доверить ему оружие ласков и пропуск в тронный зал?» — скрипнул зубами крон-принц. Вместо того, чтобы скрыться туда же, откуда явился карающим духом, сел на подлокотник опустевшего трона и потер висок. «Беги, дурак!» Рамасха отправил ему сполох зримой речи, но полукровка только отмахнулся. Что-то с ним было не так. «Магическое истощение», — догадался северянин. А «Потом разберусь, а пока Лекари сюда!» Кронпринцы и его свита пришли в себя и кинулись на помощь поверженным асарам. И тут Рамасха не поверил ушам, услышав с другого конца зала властный окрик. «Стража!» «Добейте их! Всех! По обвинению в измене и попытке переворота!» Крон принц оглянулся. На пороге распахнутых парадных врат в тронный зал стоял его отец в императорском венце и ритуальном брачном одеянии и крепко держал за локоть принцессу Виолетту в свадебном платье. А позади них толпились придворные, стражники и старейшины в парадных жреческих одеяниях.